Глава 11. Сразу же после окончания торжества Вадима и Мари ожидала поездка в аэропорт, с которой начиналось свадебное путешествие. Примечательно, что многие гости дождались проводов молодоженов и возможности сказать им свои напутственные слова. но ну, а после,